Глава 12. Что? Я едва успел взять себя в руки, чтобы не воскликнуть это во весь голос. Иванов жестом показал мне успокоиться, сказал: «Я понимаю, что просьба моя весьма специфична, но давайте будем откровенны друг с другом. Я знаю, что у каждого из родов есть исполнители, охранники, печатники, просто преданные члены семьи, кто готов выполнить любые поручения старших. Да, Кривощекин весьма специфичная фигура, у него крепкий род. сам даже обладает огромной силой, но...» «Это уже не мои проблемы. А Вы хотите получить лицензию? Выполните то, что я вас попросил». «Нет одного, нет другого». «Вы меня, я надеюсь, поняли? Но зачем вам нужна смерть Кривощекина?» «Я не мог этого не спросить, потому что, конечно же, не намеревался его убивать». «Ну, это уже мое дело», — раздраженно ответил Иванов. «Впрочем, он оценивающе глянул на меня». «Скрывать мне от вас нечего. Думаю, вы вряд ли будете рассказывать о нашем разговоре. Вы же не самоубийца». «Не самоубийца», — эхом повторил я. «Вот и я так думаю. К тому же вам едва ли поверят, если вы кому-то проболтаетесь. А причина моего пожелания проста, Кривощекин мешает мне». «Мешает? В чем?» и Иванов ответил не сразу. Было видно, что проблема была очень болезненна для него. «В продвижении по карьерной лестнице», — наконец ответил он. Как это? Все знают, что я вот уже 20 лет работаю на государственной службе в должности титулярного советника горного министерства. Должность почетная, даже для некоторых лакомая. Я тоже так считаю. Но я засиделся. Чувствую, что могу работать и выше. Есть и возможности, и связи. Например, был бы полезен в должности думного боярина, первой категории при имперской администрации. Но Кривощекин он занимает эту должность... «Закончил я за него». «Верно», — кивнул Иванов. «И уходить никуда не собирается. Поэтому я хочу, чтобы ему помогли уйти». «Вы понимаете, что я имею в виду?» «А другие должности вас не интересуют?» «Чем так привлекательно именно это?» «Это уже, Александр Константинович, не твое дело». «Ты интересуешься, как быстро получить лицензию на сбыт ко мне, я даю тебе варианты решения, и я не спрашиваю, зачем тебе эта лицензия, если даже у тебя прииска нет. Вот и ты не спрашивай, зачем мне эта должность». Титулярный советник и в самом деле должность жирная. Через него проходят многие аристократы, все делятся, чтобы продвинуть свое дело вперед. Но Иванову, видимо, и этого мало, захотел прыгнуть выше. «Я знаком с Кривощекиным осторожно произнес я. «Поэтому давайте я лучше для начала переговорю с ним. Думаю, мы сможем найти какие-то пути решения этой проблемы без таких радикальных способов». «Каким это способом?» усмехнулся Иванов. «Что, он добровольно уйдет оттуда, что ли?» «Мне нужно с ним поговорить. Должны быть какие-то другие пути решения этой проблемы. Может быть, вторая должность или другие перспективы, вакансии. Но не убивать же его за то, что он работает на должности, которую вам охота в самом деле». «Как знаешь», — пожал плечами Дитрих Павлович, «мне без разницы, если удастся решить разговорами, пожалуйста, хотя, думаю, самый простой вариант, так это все же именно убрать Кривощекина. Даю тебе на все два дня». Решишь вопрос, выдам тебе лицензию. Нет, и лицензии не будет, да и вообще ничего не будет. Что вы имеете в виду? Иванов наклонился ближе ко мне, прошептал, «Ты же должен понимать, что с такой информацией, которую я тебе сейчас сказал, ходить опасно. Я не хочу тебя как-то оскорбить или запятнать твою честь, но...» Иванов сделал многозначительную паузу, «Но если дело не будет сделано, то ты будешь знать чуть больше, чем нужно. А я этого не хочу, и поэтому я решу вопрос иначе. Ну так что, по рукам». «По рукам», — ответил я, понимая, что сильно рискую. Ставки возросли, и назад дороги нет, поэтому нужно как можно быстрее решить вопрос с Кривощекиным. Убивать его я, конечно же, не буду. Нужно встретиться с ним и попытаться понять совместно, как это решить, попросить совета. Иначе не видать мне лицензии. Иванов поклонился и направился в самую гущу толпы, где уже танцевали «Полонез». Настроение у меня пропало. Радости от бала уже не было. Она сгорела после разговора с Ивановым. Погруженный в думы, я решил немного проветриться и пошел во внутренний сад к башне. Вход туда был закрыт специальными перегородками и столами, чтобы гости не шатались там. Я осторожно отодвинул одну из панелей и юркнул в образовавшийся проход. В саду было тихо, темно, спокойно. Подходящее место, чтобы успокоиться и подумать. Я прошел по знакомой уже тропинке, где совсем недавно мы принимали бой с лисенком против незваных гостей, подошел к башне и вдруг приметил у входа желтый камень. Мы договаривались с Босхом о том, что как только они соберут партию артефактов, то выставят этот камень как знак. Но так быстро, а может быть что-то случилось незапланированное, я подошел ближе, открыл дверь и едва не закричал. Из густой темноты на меня взирали два желтых глаза. «В хвост меня и в гриву! Вы чего пугаете так?» — возмутился владелец глаз. «Босх, твою мать!» — выдохнул я. «Это кто еще кого пугает?» Я немного успокоился. «Я не хотел!» — буркнул Клех. «Просто дверь так внезапно открылась, думал, бандиты какие!» «Повезло вам! Мог же ведь и огреть молотом! В хвост его и в гриву!» «Тут камень возле двери появился!» «Верно!» — кивнул Клех. «Как и договаривались!» «Вы уже собрали артефакты?» «Ага, собрали ведерко, в хвост его и в гриву». «Так быстро?» — не поверил я. «Так я же говорю, что шахта у вас больно наваристая. После наших бедных земель тут просто рай. Мы только до второго уровня спустились, а уже полное ведро, в хвост его и в гриву. Одно удовольствие добывать. И копать глубоко не нужно. Все на поверхности, Шпагин. Ты бы нам вместо ведра чего больше бы дал» так мы и его наполним, и удобней будет. Не будем так часто бегать туда-сюда. Вагонетку бы. «Я что-нибудь придумаю», — ответил я, с трудом представляя, где достать вагонетку. еще более с трудом представлялось, что к лехам получится наполнить эту самую вагонетку до краев. «А где ведро?» — спросил я, вглядываясь в темноту. «Так вот же». Босх закряхтел, поставил под самые ноги что-то тяжелое. Пришлось создать небольшой огненный конструкт, чтобы подсветить себе. И едва свет упал на ношу, как у меня изо рта невольно вырвался вздох удивления. «Полное ведро черных крупных артефактов, маслянисто-блестящих от отблесков огня». Каждый камень размером с кулак. Даже по самым скромным прикидкам стоимость содержимого ведра выходила за облачной. Мы уж мелочь не брали, словно бы оправдываясь, произнес Бос. Ущай растет. Только крупняк выбирали. Но если скажешь, что крошку соберем, нам не сложно. Это просто здорово! Только и смог вымолвить я. «А ваша доля?» «Мы уже взяли», — ответил Клех. «Вот». И показал горсть камней. Они были такого же размера, без обмана, все по-честному. «Хорошо», — кивнул я. «Тогда добытые камни оставляйте здесь, я чуть позже их заберу». Вопрос с лицензией вновь заворошился внутри головы. «Такой объем мне точно на черном рынке не продать». «А у тебя там что?» «Праздник», — спросил Босх, выглядывая из-за моего плеча. «Бал», — ответил я. «Зефирки есть?» «Икра только». «Жабья?» «Нет, белужья». Босх сморщил нос. «Ладно, с зефиром что-нибудь придумаю чуть позже», — ответил я. «Клех оживился. А клубничный сможешь найти?» «Найду», — кивнул я. «Ладно, мне пора. Я уже собирался уходить, как Босх остановил меня». «Шпагин, еще один вопрос». «Какой?» — обернулся я. «Ты про монстряков говорил, чтобы мы их не убивали». «Ну?» так мы принесли тебе подарочков. Босх улыбнулся и отошел чуть в сторону. Наколотили, словно зрелых груш с дерева, и указал мне на дальнюю стену. «Мать твою!» Только и смог вымолвить я, пораженный увиденным. Там виднелась гора тел. Шипастые в панцирях с клыками и когтями хвостатые и крылатые монстры были на любой вкус. Они лежали ровными рядками, сложенные пирамидкой. Пасти и лапы их были перевязаны крепкими веревками. Нравится! спросил Босх, явно довольный произведенным эффектом. Впечатляет, ответил я, немного придя в себя. Сколько их тут? Мы специально не считали, но штук двадцать будет. Двадцать! повторил эхом я, и тут же принялся набирать номер телефона. Оставлять надолго монстров тут нельзя. Во-первых, в 10 метрах отсюда проходит бал, где собрались аристократы. Если чудовище вырвутся, то даже представлять неохота, что будет. Во-вторых, зная силу удара Босха, можно смело сказать, до утра не протянет и половина. Так что нужно как можно скорее монстряков передать одному человеку. «Теодор Астерман слушает вас», — ответил знакомый голос в телефонной трубке. «Добрый вечер», «Вечер, — сказал я, — это Шпагин. Я не поздно. Не побеспокоил вас. Вам, Александр Константинович, можно звонить в любое время. Что-то случилось?» «Появились дела для вас. Дела? И какие же?» Я глянул на связанных монстров. «Помните, я вам говорил про новых питомцев, которых нужно будет усмирить и создать из них верных цепных псов?» «Ну, так вот, первая партия у меня. Это же...» «Это просто превосходно! Я немедленно еду к вам!» «Только, Теодор, я прошу вас не пугаться. Питомцы весьма специфичные. Меня ничем не удивишь. Какую машину брать для перевозки?» «Самую большую. Я буду у вас через полчаса!» «Теодор, постойте. Через полчаса не получится. У меня тут...» «Я глянул на танцующих людей. В общем, пока не получится. Я могу вас попросить приехать в полночь. Понимаю, что это странно, и, может, вам будет не совсем удобно. Я приеду!» перебил меня Теодор. Отлично, договорились. Я положил трубку. Настроение вновь поднялось. В принципе, все складывается пока так, как я и задумал. Осталось решить вопрос с Ивановым, и тогда все будет в полном шоколаде. Я вновь двинул на бал. Поместье Авдеевых. Штаб-квартира инсекторов. «Ты любишь запах лаванды?» «Я... я не знаю. Странный ты какой-то». «Странный? Это я-то странный?» В комнате Марка Авдеева был гость, несуразный паренек, взмыленный, злой. «Я странный?» — повторил парень, явно намекая на обстановку в комнате Авдеева. Но тот проигнорировал его выпад, вместо этого спросил. «Борис, скажи мне, зачем ты пошел к нему, зачем ты пошел к своему братцу? К тому же совершенно один, чего ты хотел этим добиться? Я хотел поговорить». «Поговорить?» «Не наговорился за всю жизнь. Я хотел предупредить его напугать». «И что же?» — усмехнулся Авдеев. «Напугал?» — Борис не ответил. Ладони его сжались в злобе. «Я же тебе говорил, чтобы ты самостоятельно ничего не предпринимал. Я сам скажу тебе все, что нужно делать. Я вам не слуга какой-то!» С жаром воскликнул Борис. Марк Авдеев медленно поднялся с места и подошел к Борису. Лицо главы инсекторов начало изменяться. Из человеческого оно превращалось в жуткую маску чудовища. Нижняя челюсть разошлась, образуя жвалы. Глаза затянуло черной маслянистой пленкой. Они начали набухать и расти. Тело тоже претерпевало метаморфозы. Руки удлинились, на них появилось несколько дополнительных сочленений. «Повтори!» – Прохрипел Авдеев, подойдя в упор к Борису. «Повтори, что ты только что сказал!» Гость попятился назад, но споткнулся, неуклюже растянулся на полу. Авдеев засмеялся. Смех получился сиплый, словно через мешок с соломой прогнали воздух. Вместе с содроганиями тела хозяин вновь превращался в себя. Борис, выпучив глаза, смотрел на это и не мог даже пошевелиться. И лишь когда холодный пот прокатился по лбу и попал в глаз, оттаял. — В следующий раз никаких инициатив, понял? — Борис кивнул. Авдеев вновь сел на кресло. «А что там наши шпионы, которых мы отправили в дом?» «Они выведали информацию, откуда у Шпагина внезапно появились деньги?» «Нет, не выяснили», — совсем тихо ответил Борис. «Почему?» Авдеев вопросительно глянул на парня. Тот потупил взор. «Где они?» С нажимом спросил он. «Пропали?» — совсем тихо произнес Борис. «Как это пропали?» «Что ты несешь?» — в голосе Авдеева послышался гром. Борис вжал голову в шею, ему было неуютно здесь находиться, и он хотел как можно скорее уйти. «Ты в своем уме?» «Я правда не знаю, где они. Договоренность была простая. Я рассказываю им о черном входе и удобных лазейках, чтобы проникнуть внутрь дома, а они пробираются туда и все выясняют. Но они пропали». Перестали выходить на связь. На лице Марка Авдеева заиграли желваки. Он вновь поднялся резко, нервно. Отошел в сторону, с трудом сдерживаясь, чтобы не разорвать гостя на куски. Потом, немного успокоившись, повернулся к аквариуму, где сидела жирная гусеница. Спросил «Инокентий, что скажешь?» Гусеница вздрогнула, словно проснулась, зашевелилась. Подняла переднюю часть. Гундоса ответила «Он их убил». «Что?» — вновь закричал Авдеев. «Кто это убил? Это же шпионы из отряда Уста!» Гусеница вновь задрожала. Вокруг нее вдруг на короткое мгновение вспыхнул грязно-зеленый ореол, и Борис понял, что гусеница создает конструкты. «Он использовал какие-то необычные магические заклятия». — прогундосила гусеница. — Необычные, Инокентии, когда ты так говоришь, то я знаю, что там действительно что-то необычное. Но позволь, Шпагин, что там может быть необычного? Он не какой-то суперкрутой маг. — Конструкты не из нашего мира, — ответила гусеница. — Чтоб меня, — прошептал Авдеев. — Так значит, он смог. — Что смог? — спросил Борис. — Открыть врата, — задумчиво ответил Авдеев. «Какие врата?» — непонимающе спросил Борис. «Неважно!» — отмахнулся от него, как от надоедливой мухи хозяин. Он принялся ходить из угла в угол, словно тигр в клетке, напряженно о чем-то думая. «Инокентий, ты теперь понимаешь?» «Понимаешь, что случилось с Искариотом?» «Понимаешь, куда он исчез?» «Шпагин смог открыть, чтоб меня!» «Он и запер его в другом!» «О чем вы говорите, я не понимаю!» — возмущенно подал голос Борис. «А стойте, вы сказали Искариот?» «Я уже слышал это имя. У нас в семье ходила какая-то легенда, я не помню ее. Потрудитесь объяснить, о чем вы говорите». «Заткнись!» — рявкнул на него Авдеев так, что Борис тут же сник. «Инокентий, ты ведь понимаешь...» «Курить!» — произнесла гусеница. Авдеева эта фраза разозлила, но он ничего не сказал. Раздраженно достал пачку сигарет, подкурил, бросил в аквариум. Борис смотрел совсем молча, ничего не понимая. Но когда гусеница взяла сигарету и затянулась, то не смог сдержать удивление и раскрыл рот. Даже превращение Авдеева в монстра не произвело на него такого эффекта, как зеленая колбаса, курящая сигарету. «Пора менять тактику». — хрипло произнесла гусеница, выпуская кольца дыма. «Да, верно!» — задумчиво ответил Авдеев. «Ты прав. Пора менять тактику». «И какая же новая тактика у нас будет?» — осторожно спросил Борис. Авдеев повернулся к Борису, взглянул на него так, словно видел его впервые. «Какой план?» — еще тише повторил парень, не зная, что еще сказать. «Прежде всего больше не проявлять инициативу, Борис». Холодно произнес глава инсекторов. «Ты и так наделал слишком много ошибок. В следующий раз, если в твою светлую уголовку придет какая-то мысль, три раза подумай, потом приди ко мне и вновь подумай. А потом уже расскажи ее мне, и только когда я одобрю тебе твой план...» в чем я сильно сомневаюсь только тогда и действуй но лучше я повторюсь вообще ничего не предпринимай сам борис обиженно прикусил губы пора наведаться к нашему приятелю произнес авдеев обращаясь к курящей гусенице совершить дружественный визит с более серьезным составом авдеев подошел к телефону снял трубку сухо отдал распоряжение мастер химари «Возьмите 30... нет, 40 своих лучших бойцов и отправьтесь в имение Шпагиных. Уничтожьте там все. Камня на камне не оставьте. Не троньте только одно строение — башню. Вы спрашиваете, что делать с людьми? Убейте их, слышите? Убейте их всех!»